Люди есть люди, и речь их похожа на речь лягушек в пруду. Когда я приду сюда снова, я буду ждать тебя в бамбуках на краю выгона. В течение трех месяцев после этой ночи Маугли почти не выходил за деревенские ворота, так как он был занят, изучая повадки и обычаи людей. Прежде всего, ему пришлось надеть повязку вокруг бедер, что очень его стесняло, потом выучился считать деньги, непонятно зачем, потом пахать землю, в чем он не видел пользы. Деревенские дети постоянно дразнили его. К счастью, закон джунглей научил Маугли сдерживаться, ибо в джунглях от этого зависит жизнь и пропитание. Но когда дети дразнили его за то, что он не хотел играть с ними, или пускать змея, или за то, что он не так выговаривал какое-нибудь слово, одна только мысль, что недостойно охотника убивать маленьких беззащитных детенышей не позволяла ему схватить и разорвать их пополам. Маугли сам не знал своей силы. В джунглях он чувствовал себя гораздо слабее зверей, а в деревне люди говорили, что он силен, как бык. Он не понимал, что такое страх. И когда деревенский жрец сказал ему, что бог в храме разгневается на Маугли, если он будет красть у жреца сладкие плоды манго, Маугли схватил статую башка, притащил ее к жрецу в дом и попросил сделать так, чтобы Бог разгневался, и Маугли можно было бы подраться с ним. Соблазн был большой, но жрец замял дело, а мужу, мессу, и пришлось заплатить немало серебра, чтобы успокоить Бога. Кроме того, Маугли не имел никакого понятия о тех различиях между людьми,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 и время от времени в сумерках тигр уносил человека на глазах у всех, чуть ли не от самых деревенских ворот. Маугли, который, разумеется, хорошо знал то, о чем здесь рассказывали, закрывал лицо руками, чтобы никто не видел, как он смеется. Балдео, положив мушкет на колени, переходил от одной удивительной истории к другой, а у Маугли тряслись плечи от смеха. Балдео толковал о том, что тигр, который унес сына Мессу, был оборотень, и что в него вселилась душа злого старого ростовщика, который умер несколько лет назад. И это верно, я знаю, — говорил он, — потому что Пурандас всегда хромал. Ему зашибли ногу во время бунта, когда сожгли все его счетные книги, а тот тигр, о котором я говорю, тоже хромает его лапы, оставляют неровные следы. — Верно, верно, так оно и есть, — подтвердили седые бороды, дружно кивая головами. — Неужели все ваши росказни — такая старая труха? — сказал Маунгли. Этот тигр хромает потому, что родился хромым, как всем известно. Болтать, будто душа ростовщика живет, звери, который всегда был трусливее шакала, могут только малые дети. Балдео на минуту онемел от изумления, а староста вытращал глаза. — Ого! Это ведь мальчишка из джунглей, — сказал Балдео. Если уж ты так умен, тогда лучше отнеси шкуру этого тигра в конхивару. Правительство назначило сто рупий за его голову. А еще лучше помолчи, когда говорят старшие. Маугли встал, собираясь уходить. Весь вечер я лежал тут и слушал, отозвался он, оглянувшись через плечо. И за все это время, кроме одного или двух раз, Балдео не сказал ни слова правды о джунглях. А ведь они у него за порогом. Как же я могу поверить сказкам о богах, привидениях и злых духах, которых он будто бы видел? Этому мальчику давно пора к стаду, — сказал староста. А Балдео пыхтел и фыркал, возмущаясь дерзостью Маугли. Во многих индийских деревнях мальчики с раннего утра выгоняют коров и буйволов на пастбище, а вечером пригоняют их обратно, и те самые буйволы, которые затоптали бы белого человека насмерть, позволяют колотить и гонять себя детям, которые едва достигают им до морды. Пока мальчики держатся возле буйволов, им не грозит никакая опасность. Даже тигр не посмеет напасть на целое стадо. Но если они отойдут собирать цветы или ловить ящериц, их может унести тигр. Ранним утром Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине рамы самого большого буйвола в стаде. Сине-серые буйволы с длинными, загнутыми назад рогами и диковатым взглядом один за другим выбирались из хлевов и шли за вожаком рамой. И Маугли дал понять остальным мальчикам, что хозяин здесь он. Он колотил буйволов длинной, отполированной бамбуковой палкой и сказал одному из мальчиков по имени Камия, что проедет дальше с буйволами, а мальчики пусть пасут коров без него и ни в коем случае не отходят от стада. «Индийское пастбище...» Это сплошные камни, кусты, пучки жесткой травы и неглубокие овраги, по которым разбредается и прячется стадо. Буйволы обычно держатся вблизи болот, где много ила, и целыми часами лежат и греются в горячей от солнца грязи. Маугли пригнал стадо. на тот край равнины, где Вайнганга выходит из джунглей, соскочил с шеи рамы, подбежал к бамбуковой рощице и нашел там серого брата. — Ага, — сказал серый брат, — я уже много дней жду тебя здесь. Для чего тебе эта возня со стадом? — Так мне приказано, — сказал Маугли. — Пока что я деревенский пастух. — А где Шерхан? Он вернулся в эти места и долго подстерегал тебя здесь. Теперь он опять ушел, потому что дичи мало. Он хочет убить тебя. — Отлично, — сказал Маугли. — Пока его здесь нет, ты или кто-нибудь из четверых братьев должен сидеть на этой скале, чтобы я тебя видел, когда выхожу из деревни. Когда он вернется, ждите меня во враге, посреди равнины, под деревом Дхак. Незачем лезть в самую пасть, Шерхан. После этого Маугли выбрал тенистое место и уснул, а буйволы паслись вокруг него. Пасти скот в Индии — занятие для лентяев. Коровы передвигаются с места на место и жуют.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 а то поймают двух богомолов и заставляют их драться, а то нижут бусы из красных и черных лесных орехов или смотрят, как ящерица греется на солнце, или как змея возле лужи охотится за лягушкой. Потом они поют долгие протяжные песни со странными переливами в конце, и день кажется им длиннее, чем вся жизнь другим людям.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 Сзывают стадо, и буйволы один за другим поднимаются из густой грязи с шумом пушечного выстрела, и все стадо тянется вереницей через серую равнину обратно к мерцающим огонькам деревни. День за днем водил Маугли буйволов крыльстым заводем. День за днем видел серого брата на равнине и потому знал, что Шерхан еще не вернулся. день за днем он лежал в траве, прислушиваясь к звуку вокруг него и думал о прежней жизни в джунглях. Если бы Шерхан оступился своей хромой лапой где-нибудь в зарослях на берегу Вайнганги, Маугли услышал бы его в эти долгие тихие утра. Настал наконец день, когда Маугли не увидел серого брата на условленном месте, и, засмеявшись, он погнал буйволов к оврагу под деревом Дхак, сплошь покрытым золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат, и каждый волосок на его спине поднялся дыбом. Он прятался целый месяц, чтобы сбить тебя со следа. Вчера ночью он перешел горы вместе с табаки. и теперь идет по горячим следам за тобой, — сказал волк, тяжело дыша. Маугли нахмурился. — Я не боюсь шерхана, но табаки очень хитер. — Не бойся, — сказал серый брат, слегка облизнув губы. Я повстречал табаки на рассвете. Теперь он рассказывает все свои хитрости Коршунам. Но прежде чем я сломал ему хребет... Он все рассказал мне. Шерхан намерен ждать тебя сегодня вечером у деревянских ворот только тебя и никого другого. А теперь он залег в большом пересохшем овраге у реки. Ел он сегодня или охотится на пустой желудок? — спросил Маугли. Потому что от ответа зависела его жизнь или смерть. Он зарезал свинью на рассвете. И теперь еще и напился в волю. Не забудь, что Шерхан не может пробыть и одного дня без еды, даже ради мести. О, глупец, глупец! Щенок из щенков наелся, да еще и напился, и думает, что я стану ждать, пока он выспится. Так где же он залег? Если бы нас было хоть десятеро. Мы сбили бы с него спесь. Эти буйволы не захотят нападать, если не почуют тигра. А я не умею говорить на их языке. Нельзя ли нам пойти по его следу, чтобы буйволы его почуяли? Он проплыл далеко вниз по Ваенганге, чтобы след потерялся, — ответил серый брат. Этот табаки его надоумил, я знаю». Сам он никогда не догадался бы. Маугли стоял, положив палец в рот, и раздумывал. Большой овраг у Вайнганги, он выходит на равнину почти за полмили отсюда. Я могу повести стадо кругом через джунгли, к верху оврага, а потом спуститься вниз. Но тогда он уйдет от нас по дну оврага.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 Оттуда поднялась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли, и знойный воздух наполнился самым тоскливым воем, какой можно только услышать в джунглях. То был охотничий клич волка в полуденное время. Акела! Окело крикнул Маугли, хлопая в ладоши, я так и знал, что ты меня не забудешь. Нам предстоит большая работа. Раздели стадо надвое, Акела. Собери коров с телятами, а быков и рабочих буйволов отдельно. Оба волка, делая петли,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 — спросил серый брат, тяжело дыша и щелкая зубами. — До того места, где склоны всего круче, чтобы шерхан не мог выскочить, — крикнул Маугли. — Задержи их там, пока мы не подойдем. Бакир рванулись вперед, услышав голос Акелы, а серый брат вышел и стал перед коровами. Те бросились на него, а он побежал перед самым стадом кустью оврага.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 В свое время, задыхаясь от пыли, отозвался Акела повернуть их в джунгли. — Да, поверни. Поверни их скорее. Рама бесится от злости. — О, если б я только мог сказать ему, что мне от него нужно! Быки повернули, на этот раз направо, и шумом бросились в чащу. Мальчики-пастухи, сторожившие стадо полумили дальше, со всех ног бросились в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали. План Маугли был довольно прост. Он хотел сделать большой круг по холмам и дойти до верха оврага, а потом согнать быков вниз, чтобы Шерхан попал между быками и коровами. Он знал, что, наевшись и напившись в волю, Шерхан не сможет драться и не вскарабкается по склонам оврага. Теперь Маугли... успокаивал Буйволов голосом, а Акела бежал позади, подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих. Пришлось сделать большой-большой круг, потому что они не хотели подходить слишком близко к оврагу, чтобы не вспугнуть Шерхана. Наконец Маугли повернул стадо на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. С обрыва из завершен деревьев была видна равнина внизу, но Маугли смотрел только на склоны оврага и с немалым удовольствием видел, что они очень крутые, почти отвесные, и что плющ и лианы, которые их заплели, не удержат тигра, если он захочет выбраться наверх. «Дай им вздохнуть», — Акела сказал он, поднимая руку. «Они еще не почуяли тигра». «Дай им вздохнуть. Надо же сказать Шерхану, кто идет!» «Мы поймали его в западню». Он приложил руки к рту и крикнул во враг. Это было все равно, что кричать туннель, и эхо покатилось от скалы к скале. Очень нескоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся. — Кто зовет? — рявкнул Шерхан. Великолепный павлин с резким криком выпорхнул из оврага. — Я, Маугли, пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор. — Вниз! Гони их вниз, Акела! Вниз, Рама! Вниз! На миг стадо замерло на краю обрыва. Но Акела провыл во весь голос охотничьи кличий Буйволы один за другим нырнули во враг, как пароходы ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во все стороны. Раз двинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно спуститься на дно оврага, как рама замычал, почуяв шерхана. Ага, сказал Маугли, сидевший на его спине. Теперь ты понял? И поток черных рогов, морд покрытых пеной и выпученных глаз покатился по оврагу точно так, как катятся валуны в половодье. Буйволов послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продирались сквозь лианы. Буйволы поняли, что им предстоит. напасть всем стадом и со всех сил, чего не выдержит ни один тигр. Шерхан, заслышав топот копыт, вскочил и неуклюже затрусил вниз по оврагу озираясь по сторонам в поисках выхода. Но откосы поднимались почти отвесно, и он бежал дальше и дальше, тяжелев от еды и питья, готовый на все, лишь бы не драться». Стадо уже расплескивало лужу, по которой он только что прошел, и мычало так, что стон стоял в узком проходе. Маугли услышал ответное мычание в конце оврага и увидел, как повернул шерхан. Тигр понимал, что лучше встретиться с быками, чем с коровами и телятами. Потом Рама оступился, споткнулся и... Прошел почему то мягкому и подгоняемый остальными быками на всем ходу, врезался в другую половину стада. Буйволов послабее это столкновение просто сбил с ног. И оба стада вынеслись на равнину, бодаясь фыркой и топача копытами.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 Акела и серый брат бегали взад и вперед, кусая буйволов за ноги, и, хотя стадо опять направилось, было во враг Маугли, сумел повернуть раму, а остальные буйволы побрели за ним к болотам. Шерхана не нужно было больше топтать. Он был мертв, и коршуны уже слетались к нему. Братья!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 десятифутового тигра. Но Маугли лучше всякого другого знал, как прилажена шкура животного и как ее надо снимать. Однако работа была трудная, и Маугли старался целый час, отдирая и полосуя шкуру ножом, а волки смотрели, высунув язык, или подходили и тянули шкуру, когда он приказывал им. Вдруг чья-то рука легла на плечо Маугли,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 Где буйволы его убили? К тому же это хромой тигр, и за его голову назначено сто рупий. Ну-ну, мы не взыщем с тебя за то, что ты упустил стадо. И, может быть, я дам тебе рупию после того, как отвезу шкуру в Канхивару. Он нащупал за поясом кремень и огниво, и нагнулся, чтобы опалить Шерхану усы. Почти все охотники в Индии Подпаливают в тигру усы, чтобы его призрак не тревожил их. Хм, сказал Маугли вполголоса, снимая кожу с передней лапы. Так ты отвезешь шкуру в конхивару, получишь награду и, может быть, дашь мне одну рупию. А я так думаю, что шкуру понадобится мне самому. Эй, старик, убирайся с огнем подальше.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 «Самые опасные чары!» — думал Балдео, и уже не надеялся, что амулет на шее защитит его. Он лежал едва дыша и ждал, что Маугли вот-вот превратится в тигра. «Махараджа! Владыка!» — произнес он, наконец, хриплым шепотом. «Да?» — ответил Маугли, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь. «Я уже старик!»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 Но целый дождь камней просвистел мимо него, и люди закричали колдун оборотень, волчий выкормыш, ступай прочь да поживей, не то жрец опять превратит тебя в волка. Стреляй, балдео, стреляй! Старый английский мушкет громко хлопнул, И в ответ замычал от боли раненый буйвол. — Опять колдовство! — закричали люди. — Он умеет отводить пули! Балдео! Ведь это твой буйвол! — Это еще что такое? — спросил растерянно Маугли, когда камни полетели гуще. — А ведь они похожи на стаю. — Эти твои братья! — сказала Кела, спокойно усаживаясь на землю. Если пули что-нибудь значит? они как будто собираются прогнать тебя. — Волк! Волчий выкормыш! — Ступай прочь! — кричал жрец, размахивая веткой священного растения тулси. Опять. Прошлый раз меня гнали за то, что я человек, на этот раз за то, что я волк. Пойдем, Акела. Женщина, это была Мессуа, перебежала через дорогу к стаду и крикнула, «О, сын мой, сын мой! Они говорят, что ты, колдун, и можешь, когда захочешь, превращаться в волка! Я им не верю, но все-таки уходи, а то они убьют тебя! Балдео говорит, что ты чародей, но я знаю, что ты отомстил за смерть моего надху!» — Вернись, Мессуа! — кричала толпа. — Вернись! Не то мы побьем тебя камнями! Маугли засмеялся коротким злым смехом. Камень ударил его по губам. — Беги назад, Мессуа! Это глупая сказка из тех, какие рассказывают под большим деревом в сумерки. Я все-таки отомстил за твоего сына. «Прощай и беги скорее, потому что я сейчас пошлю на них стадо, а оно движется быстрее, чем камни». «Я не колдун Мессу. Прощай». «Ну, еще раз», Акела, — Акела крикнул он, — «гони стадо в ворота». Буйволы и сами рвались в деревни. Они не нуждались в том, чтобы их подгонял вой Акела, и вихрем влетели в ворота, расшвыряв толпу направо и налево. — Считайте! — презрительно крикнул Маугли. — Может быть, я украл у вас буйвола? Считайте, потому что больше я не стану пасти для вас стада. Прощайте, люди, и скажите спасибо мессе, что я не позвал своих волков и не стал гонять вас взад и вперед по деревенской улице. Он повернулся и пошел прочь вместе с волком-одиночкой, И, глядя вверх на звезды, чувствовал себя счастливым. Больше я уже не стану спать в ловушках Акела. Давай возьмем шкуру Шерхана и пойдем отсюда. Нет, деревню мы не тронем, потому что мясо было добра ко мне. Когда луна... Взошла над равниной, залив ее словно молоком. Напуганные крестьяне увидели, как Маугли с двумя волками позади и с узлом на голове бежал к лесу волчьей рысью, пожирающий милю за милей, как огонь. Тогда они зазвонили в колокола и затрубили в раковины пуще прежнего. Мессо оплакало. Балдео все больше привирал, рассказывая о своих приключениях в джунглях, и кончил тем, что рассказал будто кела, стоял на задних лапах и разговаривал, как человек. Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была скала совета, и остановились перед логовом матери волчиц.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 Я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Ты сделал как надо. Хорошо, сделал маленький брат, послышался чей-то низкий голос за зарослях. Мы скучали в джунглях без тебя, Багира. Подбежала и потерлась обосые ноги Маугли. Они вместе поднялись на скалу совета, и на том плоском камне, где сиживал прежде Акела, Маугли растянул тигровую шкуру, прикрепив ее четырьмя бамбуковыми колышками. Акела улегся на шкуру и, по-старому, стал сзывать волков на совет «Смотрите, смотрите, о волки, совсем как в ту ночь, когда Маугли впервые привели сюда». С тех пор, как сместили Акелу, стая оставалась без вожака, и волки охотились или дрались, как кому вздумается. Однако волки по привычке пришли на зов. Одни из них охромели, попавшись в капкан, другие едва ковыляли раненой дробью, третьи запоршивили, питаясь всякой дрянью, многих не досчитывались совсем. Но все, кто остался в живых, пришли. На скалу совета и увидели полосатую шкуру шерхана на скале и громадные когти, болтающиеся на концах пустых лап. Смотрите, хорошенько волки. Разве я не сдержал слова, сказал Маугли. И волки пролаяли да. А один, самый захудалый, провыл: Будь снова нашим вожаком у акела! Будь нашим вожаком, о детеныш! Нам опротивило беззаконие, и мы хотим снова стать свободным народом. Нет, — промурлыкала Багира, — этого нельзя. Если вы будете сыты, вы можете опять взбеситься. Недаром вы зоветесь свободным народом, вы... «Дрались за свободу, и она ваша! Ешьте ее, о волки!» «Человечья стая и волчья стая прогнали меня», — сказал Маугли. «Теперь я буду охотиться в джунглях один, и мы станем охотиться вместе с тобой», — сказали четверо волчат. И Маугли ушел. И с этого дня стал охотиться в джунглях вместе с четырьмя волчатами. Но он не всегда оставался один. Спустя много лет он стал взрослым и женился. Но это уже рассказ для больших.